Она кажется вовсе не замечает отсутствия Грушницкого. Вы будете завтра приятно удивлены, сказал я ей. Чем? Это секрет. На бали вы сами догадаетесь. Я окончил вечеру княгини. Гостей не было, кроме Веры и одного призабавного старичка. Я был в духе, импровизировал разные необыкновенные истории.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 Женщины должны бы желать, чтоб все мужчины их так же хорошо знали, как я, потому что я люблю их хвоста раз больше с тех пор, как их не боюсь, и постиг их мелкие слабости. Кстати, Вернер на сравнил женщин с заколдованным лесом, о котором рассказывает Тасс в своем освобожденном Иерусалиме.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 Мы были уж на середине, в самой быстрине, когда она вдруг на седле покачнулась. «Мне дурно», — проговорила она слабым голосом. Я быстро наклонился к ней, обвил рукою ее гибкую талию. «Смотрите наверх», — шепнул я ей. «Это ничего, только не бойтесь, я с вами». Ей стало лучше.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 Это ничего. Когда они узнают, ее голос задрожал, я их упрошу. Или ваше собственное положение, но знайте, что я всем могу пожертвовать для того, которого люблю. О, отвечайте скорее, жальтесь. Вы меня не презираете, не правда ли? Она схватила меня за руки. Княгиня шла впереди нас с мужем Верой и ничего не видала.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 — А, так это вас ударил я так неловко по голове. Он пожелтел, посинел. Скрытая злоба изобразилась на лице его. — Я буду иметь честь прислать к вам ноничьи моего секунданта, — прибавил я, раскланившись очень вежливо и, показывая вид, будто не обращаю внимания на его бешенство. На крыльце ресторации я встретил мужа Веры. Кажется, он меня дожидался.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 А верно она существовала и верно было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные. Но я не угадал этого назначения, и я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных, изгорнило их я вышел твердый холоден как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, лучший свет жизни.